562. Матерь огни йоги Хорошо научиться отделять в сознании суету от основного течения жизни духа. Суета, скоро приходящая, имеет свойство все время меняться в своем выражении, оставаясь по природе своей суетой. В этом ее слабость и уязвимое место. Суетой можно бороться. В сущности говоря, она ни к чему. Суете и суетливости противопоставим спокойствие и внутреннюю собранность. Суета совершенно бессильна против равновесия, хотя при неуравновесии она пожирает психическую энергию. Если бы только понять, что спокойствие есть концентрация сил духа, а равновесие — их мощный подъем, напряжение и готовность к действию, И только неопытность машет руками и пытается кого-то перекричать или переубедить, но двигает молчание. Опыт молчания и значение молчания, когда силы духа собраны в фокус, надо понять. Чудесный огонь нагнетается ярым утверждением качеств.